Люди в толпе распалялись, вспыхивали ссоры, раздавались грубые слова, звучала критика. Разные спорящие стороны формировали отряды, почти все они собирались вокруг определённых личностей, и практически все эти личности были одиночками. И тут вперёд выступил мужчина в чёрно-золотой броне, за дики которого держалась шикарная женщина. Он выкрикнул слова, и его голос продел эхо, привлекая внимание большей части толпы. Так-то лучше. При том ограниченном времени, которое у меня было, я решила остановиться на диверсии. Уровнем ниже меня был развернут спускной жёлоб, 20 этажей до земли, а он предназначался для быстрой эвакуации людей с верхних уровней. Люди скользили вниз. Естественный изгиб жёлоба отводил их от зданий и не давал разбиться в лепёшку. Я воспользовалась насекомыми ретрансляторами, чтобы увеличить охват, отправила рой наружу и начала укреплять жёлоб, подвязывая его к окружающим элементам архитектуры. Пока мы пробирались через здание к дальнему концу коридора, всё было уже готово. Женщина Фея заметила моё перемещение, но она частично отвлекалась на мужчину в броне, она выжидала. Я подготавливалась к спуску вниз с известна видеющим, укрепляя свой контакт с ним, чтобы случайно не потерять его при жёсткой посадке, когда снова услышала тот голос, тихий и испуганный. Я не могла нащупать воспоминания. Мой ранец не удержал бы двоих. Поэтому я решилась спуститься с помощью жолобы и надеялась, что его материал выдержит. Мои нити не порвутся, какими бы тонкими они казались, и я знала, порачнейс получиво шёлка. Было приятно знать хоть что-нибудь, но я не решалась взять это знание в качестве якоря, оно могло оказаться недостоверным. И ещё я бы не хотела, чтобы последняя вещь, связывающая меня с реальностью, если до этого дойдёт, оказалась что-то связанное с насекомыми. Изображения всплыли в моём сознании, раскрывая возможности Если бы я всё ещё контролировала людей, но ничем хорошим это не закончилось. Я видела себя измождённую тощую с подручными в таком же состоянии, жрущую насекомых, а детую в насекомых и произведённые ими материалы. Меня с трудом можно было назвать человеком. Я даже думала больше как насекомое. Я сфокусировалась на своих друзьях: девушка с собакой и девушка с телефоном. Они двигались ко мне. Они звали девушку с повреждённой рукой, которую перевязывала её подруга. Те двое услышали, подняли головы, но не решились за ними последовать. Грубое слово от девушки с собакой заставило их действовать. Оно бы и меня заставило двигаться, хотя я и не понимала, что оно значит. Я достигла конца ската. Приземление, возможно, было не таким мягким, как я рассчитывала, но оно не навредило мне. Я заставила себя подняться и двинулась в их направлении. Я теряла представление о том, кем были эти люди. Как они могли быть моими якорями, если я не могла вспомнить, кто они и почему они что-то значили для меня? Я не вполне помнила даже откуда на узнала о моём приближении. В последнее время я не управляла ею, и поэтому не знала, какими были её способности. Встреча с ними немного волновала меня. Создатель порталов и ясновидящие двигались за мной. Жутковато, когда ты находишься в таком большом городе, эва крукникова нет. Я могла представить, что произойдёт, если человечество будет уничтожено. Все эти разрушенные города ветшают, медленно рассыпаясь. «Почему это кажется мне... ком... комф... Почему это... ус... успокаивает меня?» Опасно думать так. Я была палаткой на сильном ветру, и колышки вырывала один с другим. Оставалось всего пара штук. Когда оторвутся и они, то в зависимости от направления ветра, кто-то может пострадать. Палатка, окружённая насекомыми, как в херовом турпоходе, Я слегка улыбнулась от этой мысли, нервный смешок сорвался с моих губ. Нет. Оставайся сосредоточенной. От тумана в собственных мыслях у меня по спине пробежали мурашки. Я прижала руку к голове, будто могла физически поставить мозги на место или не дать им окончательно поехать. Снова этот мягкий голос не известно откуда, он помогал мне не останавливаться, звучал по-человечески, когда абстракции становились слишком реальными. Я обнаружила, что они уже рядом, верхом на собаке. Те, кто ехал на плюшевых ящерицах-губителях, остановились на полпути, явно охраняя остальных. Девушка впереди улыбнулась мне, подняв руку в жесте, который я не могла понять. Она заговорила, и я поняла, что это было приветствие. Я не могла ответить, не знала как. Между нами была пропасть. Она говорила, разводя руками и поднимая свои плечи, преувеличенно жестикулируя, будто говоришь громче с человеком, который не понимает языка. «В чём тут, блядь, смысл?» Она указала на меня, затем в сторону толпы, затем повторила это ещё раз. «Гигантские чудища проигрывают сыну!» Подумала я. «Он скоро будет здесь!» Я, как мне показалось, поняла её и начала двигаться вперёд. Она спрыгнула с собаки, встала передо мной и развела руки, преграждая мне путь. Я остановилась. Она строго-сурово посмотрела на меня широко открытыми глазами, снова развела руки... повторила свой жест в третий раз подняла руки и плечи опустила когда я нет ответила она заговорила её голова слегка склонилась в одну сторону я снова смогла услышать тот голос ещё один человек вдруг возник слева метрах в 6 напугав меня мыны и секом сдвинулись формировав барьер нет её лицо было мне знакомо серая маска рогатая с узорными глазами рот закрыт чем-то вроде шарфа прикрывающего её плечи она была источником голоса всё это время она была со мной составляла мне компанию непрошеные слёзы набежали на мои глаза блондинка дотронулась до своей щеки тон её голоса повысился в конце вопрос девушка в рогатой маске ответила показав в моём направлении я поправила захват ясновидящего затем прикоснулась к своей щеке по ней текла кровь исцарапивного уголка рта и она попала на палец а я оказывается расцарапала себя Даже не заметила, не специально. Моя рука дрогнула, когда я посмотрела на неё. Одна, но не одна. Изолированная, но не изолированная. Мне надо было двигаться, продолжать. Чёрт с ними, с последствиями, и с тем, что может случиться со мной. Если я только смогу заставить его... Собачница что-то произнесла со своего седла на спине чудовищной собаки. Не предложение, всего лишь слово, явно произнесённое, чтобы привлечь моё внимание. Я подняла голову и встретилась с ней взглядом. Она пристально смотрела на меня сквозь копну нечёсанных рыжевато-коричневых волос. Мы смотрели друг на друга молча несколько долгих секунд. Она пригнулась, взяв цепь, которая была прикреплена к собачьей спине. Она отклонилась назад так сильно, будто собиралась упасть, а затем шевельнула её вперёд. Цепь пролетела недостаточно далеко и упала между нами, ближе к ней, чем ко мне. Я двинулась вперёд, и вся группа дружно отступила назад. Только девушка с рогами, стоящая у меня за спиной, немного приблизилась. Я наклонилась, не убирая руку из наидющегося со своего предплечья, и взяла цепь. Я дала её привратнику, он взял её и отошёл от меня. Важнее всего теким я совершенно пренебрегала, подумала я. Я шагнула назад, а она начала сматывать цепь. Я вела привратника вперёд, пока он не покинул зону моего контроля, да и дядя до их компании. Собачница не разрывала зрительный контакт, она внимательно следила за мной. Она указала на меня, потом на небо... Нет, не на небо, на насекомых. Я насекомый. На себя, потом на собаку. Затем на портальщика. И очень медленно, неторопливо, как бы не уверенно, на дверь. Что она имеет в виду? Наши с ней силы? Силу? Она спрашивает про его силу. Я не знала о его способностях, но это не было важно. Меня не волновали его силы. Они были вторичны... Если они смогут починить их, это поможет, но я сомневалась, что смогу снова так же просто взять под свой контроль людей. Только не во второй раз. Нет. Я дотронулась рукой до рта, затем до лба. Указала на него, затем повторила комбинацию жестов. Я нарисовала своими насекомыми линию, указывающую на толпу. Пожалуйста. Пой-пой-поймите. Девушка с ружевато-коричневыми волосами медленно кивнула. Она начала говорить, но блондинка прервала её. В кулаке блондинки звучало раздражение, боль, немного расстройства, но не было полной безнадёжности. Когда она посмотрела на меня, её глаза были добрыми. Она подтянула портальщика к себе и взяла его под руку. Она поняла, я была почти уверена. Она позаботится о нём, и в этом я была уверена абсолютно точно. Это раздражение, это боль, всё это было только из-за того, что именно она хотела быть той, кто понимает меня и общается со мной. хотя бы на ордиментальном уровне. Я не единственная, кто видела всю картину в целом. Портальщик был там, связанный с ясновидящим через меня. Он видел всё то же, что и я. Они смогут найти способ общаться с ним и смогут получить от него подсказки и ответы. Тем временем на другой земле крылатая губительница упала с высоты. Её бесчисленные крылья были сломаны, разрушены и погнуты. Она потянулась ввысь, будто пытаясь добраться до сына, парящего в ушине. Её рука рассыпалась. «А за рукой» и всё остальное. Другие губители были слишком повреждены, чтобы драться. «Сын, идиот!» Я теряла возможность думать конкретными словами. «Нужно, нужно занять позицию, где я смогу драться». Я шагнула вперёд, остальные отреагировали. На этот раз рыжеволосая заставила свою собаку отойти в сторону, освобождая мне путь. Блондинка не двинулась. Там на расстоянии девушка-фея повернула голову, Она каким-то образом заметила моё движение. Почему? Я знала, что делаю. Это было опасно, да, но сын тоже опасен. Я почти подошла к блондинке, готовая взять её под контроль, чтобы отодвинуть её с дороги. Затем я вспомнила, что она была моим якорем, одним из немногих, что у меня остались. Во что я превращусь, если она останется моим последним якорем? Если я с такой лёгкостью представляю себя как одержимую насекомом уродку, ныкающуюся по тёмным местам, то чем я стану с ней? Может, хотя бы чем-то близким к человеку? Она в каком-то смысле спасла меня. Я помнила хотя бы это, пусть и не помнила, как именно. Я не могла дотронуться до неё, даже не отваживалась. Она сделала какой-то жест этим телефоном, начала говорить. Не просто общаться, но атаковать словами со всех сторон, без остановок, всеми способами в надежде хоть на какой-то успех. Сын переместился в другой мир. Я прикрыла наше отступление как смогла, но он продолжил приближаться. Как только он покинул землю Гимель, Симургс с пушкой в руках поднялась на ноги, разбросав смесь песка и грязи, под которой она пряталась. Части её фальшивого тела, которое она сформировала из подручных материалов, рассыпались при падении, а она ждала, восстанавливаясь. Через несколько секунд он появился уже в нашем мире, тут же наступил хаос. Люди бежали, а люди двигались вперёд, чтобы сражаться. Зелёная госпожа бросила взгляд в мою сторону, затем присоединилась к битве. Сейчас. Я взяла свой телефон и заставила своих насекомых отнести его к блондинке. Она кинула на меня странный взгляд, который я не смогла понять. Насекомые передвинули нити, постучали ей по её телефону. Она что-то напечатала на моём телефоне, я перенесла его обратно к себе. Я не понимала буквы, но всё выглядело так, будто она сделала то, что я хотела. Телефон был настроен так, чтобы я могла вызвать её, когда мне это понадобится. Я могла только надеяться, что она поймёт, когда я начну звонить ей... Она вроде бы не очень охотно помогала раньше. А сейчас, когда на кону стояло всё, я доверяла ей. Все повернулись на звук. Мужчина в чёрно-золотой броне выстрелил из своего орудия, обрушив часть здания. Поднявшаяся пыль заполнила улицу. Я начала движение. Я знала, где моя светловолосая подруга, где остальные. В неразберихе я проскользнула мимо неё».